Среди оплывших свечей и вечерних молитв, Средь военных трофеев и мирных костров Жили книжные дети, не знавшие битв, Изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, И дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, Мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, И сосала под ложечкой сладко от фраз, И кружил наши головы запах борьбы Со страниц пожелтевших, стекая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие воин, За воинственный клич, принимавший вой Тайну слова Приказ, назначение границ, Смысл атаки и лязг боевых колесниц, А в кипящих котлах прежних боин и смут Столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов, иуд В детских играх своих назначали врагов. И злодея следам не давали остыть, И прекраснейших дам обещали любить, И друзей успокоив, и ближних любя, монороли героев вводили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать, Краткий миг у забав, столько боли вокруг». Попытайся ладони у мерёртвых разжать и оружие принять из натруженных рук, испытая завладев еще теплплым мечом и доспехи надев, что почём, что почём, Разберись, кто ты трус или избранник судьбы, И попробуй на вкус настоящей борьбы, И когда рядом рухнет израненный друг, И над первой потерей ты взвоишь скорбя. И когда ты без кожи останешься вдруг Оттого, что убили его, не тебя, Ты поймешь, что узнал, Отличил, отыскал, по оскалу забрал, Это смерти оскал, ложь и зло, Погляди, как их лица грубы И всегда позади и гробы. Если путь прорубай отцовским мечом, Ты соленые слёзы на ус намотал, Если в жарком бою испытал, что почём, Значит, нужные книги ты в детстве читал. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, Если руки с ложа наблюдал свысока И в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем».